Глава 34. Январь 1949 года. Албания. Влёра, отель Илирия. По узенькой извилистой улочке был жник, который помнил ещё тот отход ног янычар, водитель подниматься не решился, слишком уж она показалась ему крутой и необъезженной, поэтому повёл свой трофейный, судя по всему, Opel в объезд по горному серпантину, то и дело предательски зависавшему над скалистым прибрежьем. Пейзажам, которые открывались из-за стекла бокового вида, не хватало разве что лучей яркого солнца Адриатики до да белых яхт с распущенными парусами в ее заливах. Именно такими представлялись подполковнику Гайдуку албанские морские пейзажи с того дня, когда он, узнал о предстоящей романтическо-контрразведывательной командировке в составе Черноморского конвоя. Спасибо, что подарили нам эту поездку, с не свойственной его жёсткой натуре вежливостью произнёс подполковник, оставляя салон машины. Считайте, что я действительно подарил вам, но не поездку, а ещё одну спокойную ночь, многозначительно бросил в ответ водитель, не глядя на него и не оставляя своего места за рулём. При этом флоцкого чекиста удивило не то, что таксист прекрасно понял, что именно произнес русский подполковник, а то, что ответил-то он по-румынски, хотя никакого повода для использования этого языка Дмитрий ему не давал. Может, вы ещё и потрудитесь объяснить смысл своих намёков, вновь спросил он по-русски. Их истинный смысл откроется вам завтра, ответил водитель, не желая менять язык общения, и при этом разворачивая машину на узком пятачке, посреди которого стояла позеленевшая от времени статуя рыцаря. А пока что наслаждайтесь встречей с графиней фон Жерми и видами Адриатики. В словах водителя явственно слышалась неприкрытая угроза, и просматривалась некое высокомерие, но чем они именно были вызваны, этого он пока что понять не мог, хотя и начал подозревать, что за рулём сидел или сам германец, о котором говорили переводчик и графиня, или же подосланный им человек. Когда подполковник вошел в просторное, заставленное по углам и закутками с журнальными столиками фойе, атташе генерал уже стоял в компании двух женщин и троих мужчин, которых представил флотскому чекисту как группу товарищей из местного партийно-государственного аппарата. Причем Дмитрию сразу же бросилась в глаза рослая статная женщина лет 30-ти, со спадающими на плечи волнистыми черными волосами, правильными, почти эллинскими чертами лица, высоким лбом и лебединым разлетом бровей. Именно ее атташе-генерал и назвал первой «Розанда Лукания». К Волынцеву она держалась ближе всех и явно предназначалась ему во время застолья, намечавшегося в ресторане, рядом с которым они стояли. Однако на Гайдука Розанда тоже взглянула с вызывающим интересом. Это был взгляд, который обычно легко улавливается и прочитывается не только тем, кому адресован. Похоже, что Атташе генерал уловил его, потому-то и приглашение присоединиться к компании, с которым он обратился к Гайдуку, прозвучало без какого-либо энтузиазма, даже несмотря на то, что графиня фон Жерми успела спуститься по неширокой мраморной лестнице и взять подполковника под руку. «О, нет! Присоединяться к вам я не стану. Вы с госпожой фон Жерми люди почти что гражданские, да к тому же защищенные дипломатическим иммунитетом. А я человек военный, и при том, заметьте, безвалютный. Бутерброды и фляга с чаем у меня в портфеле». «На ваше усмотрение, подполковник». Тут же смирился с его решением Волынцев. Не помогли бы вы, господин лейтенант, обратился Дмитрий Колоневскому, выяснить у администратора гостиницы, где находится мой номер. Так точно, господин подполковник, помогу. В данном случае вам проще обратиться за помощью ко мне, погасил он Жерми пылкую реакцию лейтенанта. Что было бы слишком бестактно. Ясное дело, мой милый подпоручик всегда к вашим услугам, тем более что мы поселили его в соседнем номере. Но, словом, можете воспринимать его как своего временного берегового адъютанта. Ланевский, естественно, не против, ведь вы же не против, лейтенант, спросила она таким суровым тоном, что новому испечённому адъютанту и в голову не пришло отказываться от столь высокой чести. Пусть это станет моей платой за возможность общения с господином Гайдуком. Видели, как элегантно вывернулся из этой ситуации, назидательно произнесла Анна. Учитесь, любитель вежливых гадостей. Кстати, вас такое решение вопроса не удивляет? В вами было так много сказано, что трудно понять, по поводу чего мне позволительно удивляться. Разандова, всё это время внимательно следившая за обузданием гайдука, наверное, понимала русский, потому что иронично изогнув брови, сочувственно улыбнулась: "Дескать, ну и вляпался же ты, подполковник". Всё ещё удерживая флотского чекиста под руку, Анна Круда развернула его и повела к стойке, за которой стоял располневший господин с турецкой феской на голове, очевидно принадлежавший толик отуреченным албанцам, толик с албанившимся, как называл их Ланевский, турком. «Я поднимусь к вам, подполковник, часа через два, как только осуществлю в ресторане традиционный ритуал вежливости». Кто-то там бал, который восседал за рулём нашей с лейтенантом машины, Жерми что-то проворковало администратору по-итальянски, получил от него ключ, но прежде чем положить его на ладонь подполковника спросила: "С каких пор вы стали интересоваться именами и происхождением таксистов? С тех пор, как стал ощущать себя офицером известной вам службы?" Этот парень не таксист и вообще не профессиональный водитель, Жерми вопросительно взглянула на лейтенанта. Это был взгляд, в котором не составляло труда вычитать грозное предупреждение. Совсем обленились подпоручик, разжалую и изгоню. Но вслух она деликатно поинтересовалась у флотского чекиста: "И что же с этим албанцем, что-то не так?" "С ним всё не так", неожиданно отрубил подпоручик. Во-первых, он не албанец. Это не самый большой грех. Здесь наблюдается такая смесь рас, племён и народов, господа. Впрочем, признать в нём арийца тоже трудновато. К тому же, этот ваш германизированный албанец подозрительно хорошо владеет русским, дополнил его наблюдение Гайдук. Глядя на них как на несмышлёнышей, графиня умело улыбнулась. Зная, что у него в машине заболтались двое русских, неважно какого окраса, этот человек сразу же открылся со своим знанием языка. "В этом вы хотите убедить меня не в машине, а только во внутреннем дворике гостиницы", уточнил Гайдук. Да ещё и продемонстрировал это странным образом, пытался завязать разговор со мной по-румынски. В таком случае я действительно прозевала нечто важное. Что же касается местной службы безопасности, то в ход операции по передаче итальянцами своих кораблей она старается не вмешиваться, помня о международном характере акции, а также о том, что за участие в ней страна получает определенную компенсацию от Международного фонда. «Причувствую, что этот тип интересен». И есть тот самый загадочный германец, которым в «Графине» или «Экинант» уже пробовали интриговать меня. О том, что сам водитель тоже старался интриговать его, не сходя до элементарного шантажа, подполковник промолчал. Вместо этого он попытался описать внешность водителя. Хотя из-за нежелания водителя засвечиваться он мало что запомнил, тем не менее Жерми согласилась Похоже, что речь идёт о Шварцвальде, который на самом деле является бароном фон Штубером, офицером СС. Однако прозвучало это признание слишком уж неуверенно. Неясно, правда, с какой такой блажи он вдруг решил поиграть с нами в шпионские страсти, добавила она. Хотя, согласитесь, в самом его интересе именно к вашей персоне уже заложена была определённая степень шпионамании. «Скорее разведывательно-диверсионного шантажа», предположил флотский чекист. «Можно сказать и так. Однако...» Закончить свою мысль Жерми так и не успела. Нетерпеливый окрик от Таше-генерала, словно призывный клич вожака, заставил ее, даже не извинившись перед мужчинами, направиться к двери ресторана, из которого уже доносилась негромкая, по-восточному заунывная оркестровая музыка.